Орать не имело смысла, так как рык услышали абсолютно все, и сейчас вся рота, принимавшая участие в поисках, выходила из ангара. Причем делалось это все очень быстро и хаотично. Взводники, наблюдая у ворот, как их подчиненные с большим энтузиазмом покидают зону учений, бросились с расспросами к своим сорвав с головы противогаз простаков подбежал к лейтенанту ббекетову там обезьяны и похожий тигр в глубине ангара старший лейтенант поглядел внимательно в глаза лёе и к сожалению не увидел в них искорки сумасшествия дым им здесь был абсолютно ни при чем под потолком одна лохматая прыгаты визжит подтвердил валетов «Ты сам видел?» Лейтенант никак не мог въехать в ситуацию. «Мы слышали, точно?» Леха размазывал под лба по рукаву защитного плаща. Три мужика, которых вытащили наружу, тряслись от страха. Двое дрожащими пальцами вставляли себе в рот сигареты. «Поскольку люди-то были русские...» то разговаривать с ним пришлось в Бекетову и стоило Хорякову. Выяснилось, что сегодня утром часов в пять все те, кто должен был исполнять роль пострадавших, исправно прибыли на место. В пять-десять тридцать рабочих предприятий, одетые в новенькие фуфайки и штаны, вошли в ангар, нацепили на себя противогазы, и, как ни в чем не бывало, разбившись на грубки, начали забивать козла. Из-за хруста костяшек, похоже, они не слышали и перемещения животных, которых в ангаре оказалось непонятным образом очень много. Но когда начались учения, и внутрь полетели дымовые шашки, поднялся страшный визг. Те зверюги, которые могли лазить, Поспешили вскарабкаться по переборкам повыше от дыма, а остальные ушли в менее задымленные зоны. С той лохряков, слушая историю про животных, машинально хлопал себя по кобуре с пистолетом. Хорошо, хоть у него есть оружие, а то остальные ничего с собой не брали. Тут и так без несчастных случаев не обойдется. — Да вот они уже и начались! — «Только обезьяны были?» — справился он у последнего, у того самого, которого вытащил из-под стола Леха. «Какие обезьяны!» Руки мужика тряслись, а слезящиеся глаза лихорадочно бегали по разбившимся на свои взводы и построившихся солдат. «Там тигры, пантеры! Вы туда вглубь и дальше не заходили? Там черте что!» — Я такого не видел никогда. Там, кажется, медведь есть. Представляете? — А вы туда еще накидали этой херни. Они там взбешены все. Перегрызутся, любого убьют. — А, вы что? Он повернулся и воскликнул. — Ворота! Ворота, придурки, закройте! Ворота немедленно были закрыты. — Там есть еще люди? — — Я не знаю. Наши мужики так ломанулись, а я не успел. Если бы я побежал, он бы меня за ногу схватил бы или прыгнул бы на спину. Он же придурок. — Да кто придурок? — комбат тряхнул мужика посильнее. — Кошка черная, такая здоровая, начала метаться и людей с ног взбивать. Откуда они появились, я не пойму. Полный ангар тварей. Комбат вспомнил сообщение по телевидению пропавшим пропавшем в зверинце. «Не может быть!» — пробормотал он и подозвал к себе Бекетова, которому выложил свои собственные предположения. Старший лейтенант был не робкого десятка, но зайти в здоровенный ангар, где за каждым углом и закутком тебя может поджидать опасность, он не решался». — Пока они там внутри, нам ничего не грозит. — Да, но необходимо разрешать ситуацию. Стойла Хряков поглядел на часы. Дымовые шашки прогорели семь минут назад. Вскоре дым рассеется, и твари начнут охоту друг на друга. Но самое неприятное то, что мы не знаем, остались ли там еще люди, Наконец нашли Мудрецкого, занимавшегося задымлением здания. По его словам, организованно из нескольких точек внутрь было кинуто то ли десять, то ли двенадцать дымовых шашек, чего для замкнутого помещения более чем достаточно. но «Ну, и как ты думаешь?» — спросил Стойла у подошедшего химика. Там могут выжить те, кто без средств защиты. Старший лейтенант Бекетов поспешил напомнить. Все рабочие в противогазах. — Да я не рабочих имею в виду! — рявкнул комбат и снова обратился к Юре, ожидая услышать от него что-нибудь полезное. — Если там животные, они выживут? — Животные? — не понял биолог Мудрецкий. «Там может кто-нибудь выжить? Или все в дыму было в таком, что никаких шансов?» «Да нет, могли. Почему? Мы что же, будем своих людей морить? А вдруг у кого с противогазом какие дела? Надо, чтобы все с гарантией было. Отварь выносливее любого человека!» «Это правильно», — согласился комбат. «Есть еще дымовые шашки». мы с запасом не брали у еще штуки две наверное осталось так на случай отказа взяли это же все со складов списываться а что такое комбат ввел мудрецкого в курс дела тот вначале присвистнул а потом молча выслушивал речь до конца значит в ангаре зоопарк да Только с той лишь разницей, что никаких клеток нету. И думаю, что после твоей дымовой процедуры животные озверели окончательно. Как выяснилось, основная масса работяг выбежала через противоположные ворота и успела их закрыть снаружи. Пересчитавшись, мужики выяснили, что внутри осталось двое. Простаков, глядя на то, как суетится командование, благоразумно помалкивал об обезьяне с перегрызенным горлом. Резинкин крутил головой по сторонам. — Слушай, лёха а где Фрул? Простаков посмотрел в конец строя. «Ё -о -о -о -о — Вые из шеренги, он подошел к старшему лейтенанту и отозвал его в сторону. Бекетов, выслушав доклад, Невольно повернул ухо к закрытым воротам и послушал, не доносятся ли оттуда предсмертные крики бедного Валетова. «Вы что, как же так?» Стоило Хряков был мрачнее грозовой тучи. Ему совсем не улыбалось получить в конце учений части тела солдатика, растерзанного дикими зверями. «Надо входить внутрь и вытаскивать его. Рано или поздно звери его найдут, и тогда...» Голова Бекетова упала на грудь. «Если уже не нашли!» Скорбно произнес Леха. «Ты же в тайге охотился!» — вспомнил комбат. «Думаешь, уже все?» «Всяко бывает!» — пожал плечами лёха «Но я туда без огнестрельного оружия не войду!» Там, по словам мужиков, кроме обезьян еще и медведь есть, с медведем тяжело, и тигр, его голосок я сам слышал».